Глава девятая Ему нужно было забыться, и он пил наравне со всеми, не чувствуя сивушного вкуса трофейного шнапса. Только огненнее обжигало его, сжимало дыхание, и все труднее воспринималось происходившее вокруг. Звуки нетрезвых голосов, стук бутылок и опорожненных стаканов о стол. И было как-то противоестественно, невыносимо, что говор становился неумеренней, громче, гуще, как жарче и гуще становился воздух гостиной, освещенной керосиновой лампой под абажуром, той самой гостиной, где вчера ночью еще был живым лейтенант Книжко. Играл в карты, наклоняя голову с зачесанными на косой пробор волосами, допрашивал немцев, Ходил, говорил, оправляя портупею, приказывал, задумчиво глядел на огонь камина. А сейчас, здесь, в этой гостиной, они поминали его. И хотя после каждого налитого стакана Гранатуров, мрачно возвышаясь над столом, произносил «Помянем, лейтенанта, книжко!» И хотя было много лика, тесно, даже оживленно от множества людей, от гула участливого хмельного объединения. Не хватало чего-то главного, нужного, невосполнимого ничем. И необоримая гнетущая пустота тоской разрывала душу Никитина. Если бы он сам не видел, как погиб Книжко, как ударенный очередью из окна мансарды упал на колени и провел носовым платком по лбу, вроде бы пытаясь вытереть кровь, Ему было бы легче во много раз. Но память его, отуманенная водкой, Не выпускала, не высвобождала Те последние секунды на поляне лесничества, Которые были смертью Книжко. И то последнее мальчишеское выражение На бледном его забрызганном кровью лице. И те непостижимо понятные, Страшно подтвержденные рыданиями слова Галии, Только он, он один погиб. Он почти не слышал ни слова из того, что говорили здесь, вспоминая книжко. И порой ему хотелось вскочить из-за стола, уйти, оставить этот пьяный шум поминок, кинуться в Митсанбад, найти там Галю, долго, ожесточенно просить прощения за себя, за всех, за всю батарею. и в соединенном сладком отчаянном понимании друг друга, покаянно встать на колени, целовать Галины пальцы и говорить ей о книжко, о том, что он был смелее всех, умнее всех, честнее всех, и что невозможно представить батарею без него, и невозможно заполнить неизбывную пустоту без него». и дрожащими иголочками царапнуло Никитину горло, и он проталкивал глотками тугой комок слез, а горячая влага жгла веки, щекотала переносицу. Со сцепленными зубами он отклонился в теневую полосу, очерченную зеленым колпаком лампы, незаметно обтер рукавом глаза, потом резко качнулся к столу, Без приглашения Гранатурова решительно налил полный стакан водки, выпил и вдруг встал на непрочных ногах. Его подташнивало и пошатывало. Он не знал, зачем он встал, зачем ему надо было встать. На него не обратили внимания. Везде разговаривали, перебивали один другого, курили. Ели столовыми ложками жирные свиные консервы Из железных, торчащих за крышками банок. Наводчик Таткин, не то смеясь, не то плача, Светлые капли блестели на его рыжих усах, Обнимал за плечи Ушатикова, Тот из-под тяжка гладил, Растрога накормил на коленях кошку И говорил умилённым голосом, Что, дай бы бог, война закончилась. Детишек бы своих увидеть, целые ноги или руки ради этого не пожалел бы. А рядом, сквозь дым самокрутки, пожилой командир четвертого орудия, старший сержант Зыкин, смотрел на Никитина с сочувственно скорбным укором усталого человека. «Почему он смотрит на меня, будто я пьян?» — горько и мимолетно подумал Никитин. «Нет». «Я совершенно трезв. Просто у меня невыносимая какая-то тоска, и я не знаю, что мне делать. Зачем я встал? О чем они говорят? Но что я хочу? Что я хочу сделать?» Казалось, ему было непростительным и ужасным то, что не в меру выпитая водка облегчало сознание, И уже сняла с солдат давящую тяжесть дневного боя, недавних похорон, прощальный залп автоматов, который прозвучал на городском кладбище, над пугающе свежим земляным бугорком, где слова на дощечке «погиб», навсегда отделили от жизни лейтенанта Книжко. И никто, наверное, не помнил вороненое крыло волос на мраморно-белой щеке Гали, все время с закрытыми глазами, окоченело стоявший тогда возле Никитина. И никто из пьющих сейчас эту немецкую водку и жующих за столом эти трофейные консервы, без нормы отпущенные старшиной по приказу Гранатурова, не вспоминал безумный бой с самоходками, бой в лесничестве и тот чудовищный миг, когда ударила из окна мансарды автоматная очередь. Никто не признавал свою вину в том, что удачливо миновало каждого, и по несчастливой судьбе не миновало одного книжко. И Никитин почувствовал, что готов ненавидеть всех их за гибельный сегодняшний бой, за отвратительно мелкие теперь разговоры, бестолковый шум в накуренной комнате, за выражение дурного возбуждения на потных и багровых лицах. «Мне надо сесть и молчать. Я сейчас делаю что-то злое, обидное для них». «Что же думают они? О чем? О каких нелепых пустяках они говорят?» Соображал Никитин с насмешкой глядя на заметно захмелевшего Гранатурова на огромные пальцы его здоровой руки. А тот поочередно вынимал какие-то бумаги, из полевой сумки Книжко, взятой Межениным, и в начале поминок, положенной перед Комбатом на столе. Что он делает? Что рассматривает? Какое он имеет право лезть в сумку Книжко? Я знаю, Комбат не любил его, и Книжко не любил, они только терпели друг друга». И почему миженин показывает Гранатурову какую-то записку? Откуда записка? Из сумки? Кажется, они говорят, что нужно сообщить родным о гибели Книжко. Кто напишет письмо? Гранатуров? Сам? Кто? «Комбат!» — глухо выговорил Никитин спадающим до шепота голосом. И, набрав душного воздуха в легкие... Повторил тоном неприятного самому себе накала. «Старший лейтенант Гранатуров!» Гранатуров глянул на него проникающими подозрительными глазами. Тяжело спросил. «Что хочешь сказать, Никитин?» «Документы! Сумку-книжко! Дайте мне!» С внезапной твердостью проговорил Никитин. «Я сам!» «Напишу письмо». Он усмехнулся, еще силясь быть внешне спокойным, но лицо не подчинялось ему. Оно ощущалось им омерзительно каменным. «У вас, комбат, письмо к родным лейтенанта Книжко не получится». «Вы и Книжко разные люди». «Сядь, Никитин», — сказал Гарнатуров сумрачно, — «К чему я ему говорю это? К чему?» — соображал Никитин, неясно сознавая собственную неправоту, и потянул пальцем за воротник гимнастерки, скользкий, влажный от пота. «Я свожу счеты после смерти Книжко? Так кто? Кто виноват? Гранатуров? Меженин? Ушатиков? Или я?» То безумие было сегодня. Все считали, что был последний бой, и жизнь каждого стала дороже. Нет, я много выпил, но я не так уж пьян. Я способен думать. Значит, не пьян, как это кажется Гранатурову. Сядь, Никитин, свел брови Гранатуров и, дочитав записку, вложил ее обратно в раскрытую сумку на столе. «То, что вы друзья были, знаю. Возьми сумку. Напиши в письме, что, мол, лейтенант Книжко, ваш сын, погиб героической смертью в боях за Берлин», — добавил Гранатуров, наблюдая, как сумку Книжко передавали по рукам Никитину. «Покрасивее напиши. Атаковали, мол, танки. Был бой насмерть». Лейтенант Книжко, раненый, не ушел с поля боя, самолично подбил несколько вражеских танков и погиб у орудия. Так написать надо. Погиб, как герой. Только так, чтоб внушительнее было. Иначе... Нет! И Никитин, будто накрытый горячей темнотой, с размаху ударил кулаком по столу Отчего задрожали, скандально зазвенели бутылки о стаканы. «Нет, не так, комбат! Совсем не так!» «Почему не так?» — насторожился Гранатуров, и тень недовольства прошла по его смуглому лицу. «Вранье писать! Красивое вранье писать о книжко я не буду! Я напишу так, как все произошло!» Что я так обозлился на него? Он хочет, чтобы внушительней было. Красивая глупость штабных писарей. Что это значит? Разве можно погибнуть внушительно и невнушительно? Да о чем я с ним говорю? При солдатах. И зачем я кулаком по столу? Подумал Никитин, понимая неуместность спора. но в то же время, подхваченный каким-то жаром сопротивления, заговорил распрямленным голосом. «Книжко был смелее нас всех и погиб, потому что был лучше нас!» «Да, лучше!» «Тихо, Меженин! Какого черта вы улыбаетесь!» — крикнул Никитин и снова стукнул кулаком по столу. «Расстрелять безоружного немца...» И последний дурак, последний трус сумеет. Трусость. Это же идиотство. Глупо все было, стыдно было. Очередь в немца. А Книжко погиб. Не хотел крови. Он хотел прекратить бой. И мы как трусы, как трусы. Странно они все смотрят на меня. Да, лицо. У меня отвратительное сейчас лицо. я чувствую как оно кривится и горит лейтенант а лейтенант миженин подтолкнутый хмурым гранатуровым подошел к никитину тронул его за плечо сказал негромко лейтенант а лейтенант пошли наверх а я полигоньку провожу день сегодня такой был лицо миженина потная, серьезная и теперь совершенно трезвая, совсем не такое, какое было, когда он стрелял в того немца, умело скрывала неискренность помощи, даже насмешливую смешливую издевку, как представилось Никитину, над его опьянением. И почему-то сразу охватили его в сером дыму жалостно-сочувственные взгляды притихших солдат. Но он не мог бы объяснить... Сказать им, что нет, и никто не найдет справедливости и веры, чтобы оправдать гибель Книжко. И нет у него сил заглушить незаполнимую этими поминками пустоту тоски, одиночества, неисчезающую железистую горечь, острием воткнувшуюся в грудь. Просто все потеряло нужность и значение, окраску и смысл. Рядом уже не было и никогда не будет книжко С его аккуратно зачесанными на пробор светлыми волосами, С его всегда подшитым чистейшим подворотничком, Легкой поступью хромовых сапожек, С его строгим, иногда высокомерным взглядом зеленоватых глаз, Знающих что-то свое, не открытое никому. Да, многое было бы иначе. Если бы Книжко живой, стройно затянутый портупеей, Ясный и нераскрытый, как загадка, находился в этой комнате. Но Книжко не было ни где-то вблизи, в соседнем доме, Ни тут, в гостиной, где должен был быть он. И все безвыходно растворилось, опустело, застыло В безрадостно тусклом туманце. Лейтенант! «А, лейтенант, пойдем я провожу. Куда вы меня проводите? Уберите руку ко всем чертям!» Никитин столкнул руку сержанта, увесисто легшую на плечо. С больным упорством встречая молчаливое внимание солдат, словно выпытывая, спрашивая у них, смогут ли они жить так, как жили до гибели Книжко. Заговорил заплетающим с языком. «Мы все еще поймем. Мы все будем виноваты за то, что он погиб. А мы остались живы и еще думаем, что нам повезло. Мы ждали, что все сделает он, а он один не боялся смерти. Я ненавижу себя». И не могу всем вам простить и себе трусости. Вверх от стола пополз вытянулся подбородок Ушатикова, переставшего кормить кошку на коленях. И над банкой консервов всколыхнулись рыжеватые усы Осавелова Таткина, который слезливо-влажно взглянул куда-то в пространство, вздохнул. «Жить бы ему да жить, царство ему небесное!» — Строг, но справедлив был. К — Кошку он принес, помните? — Накормите, — говорит. — Для чего он к немцам проклятым пошел? Удивленный протестующий залепетал шатиков, заморгав. — Себя не пожалел, а они... — Ух, проклятые! — Вот то, то и оно. виноватых их, выходит, когда стреляют. Нет. Заключающий уронил Меженин. и в развалку подошел к своему месту. Плотно сел около Гранатурова, налил в кружку водки. «Оба умные, аж мозги светятся», проговорил старший сержант Зыкин, в угрюмой раздумчивости катая комочки хлеба на клеенке. «Один про кошку, другой, мол, вины ничьей нет. Нету с нами лейтенанта». Вот тебе вся правда сполна, женин, А живые они завсегда за мертвых отвечают. Видел я, как ты сперва, когда по самоходкам стреляли, себя-то потерял. Первый раз видел тебя таким. Смерть представил свою небось перед концом-то войны, а потом немца бородатого ухлопал. Это ты не за лейтенанта. За свой страх мстил. Вот она тебе правда, сержант, ежели так. Желваки выпукло обозначились на скулах миженина Длинные ресницы пропустили свинцовый свет глаз. — Заткнулся бы ты, ангел без крылышек, — выговорил он. И медленная полуухмылка натянула кожу на его висках. — Чего гундишь понапрасну? Молчи себе в тряпочку, понял? Да я всех их ухлопал. Всех на тот свет, если б некоторые жалостливые не вмешивались. Во комбат, как они фрицев защищают, а? Немецкая гостиная, керосиновая лампа и стол плыли в пелене перед Никитиным. И зыбко виден был под светом лампы гранатуров. Сидел, чернее косыми бачками, мрачный, не размыкая большого рта, И в полутени абажура проступали мелко лоснясь испариной, Собранные злобой скулы Меженина, Этого давнего среди командиров орудий его любимца, Явно уверенного в своей непогрешимой законной правоте, Данной ему присутствием Гранатурова. Изыкин в сердцах смахнул крошки хлеба с клеенки. «По-русски говоря, убивец ты, ежели в безоружного немца запросто пальнул. Сам выходит, вроде палача какого стал, — сказал он истово. Вот тебе и весь сказ. Смотреть на тебя неудобно. Не могу я тебя уважать, сержант, после того, при солдатах говорю, да и при комбате сказано». «Молчать, Зыкин! Развели антимонию Иисуса Христа! Это мой приказ был. Пока война идет, никакой церемонии с немцами. Как что в овечек превращаемся? Да не нас бы всех до одного. Мы еще будем разводить всякое сюсю!» -сю. Взбешенно вмешался Гранатуров. «Если уж всю правду матку говорить, Никитин!» Гарнатуров загремел стулом, поднялся. Забинтованная его рука вскинулась на перевязи. «То Книжко пожалел этих сосунков!» «Они в ответ на благородство! Очередь из автомата!» «Нет! Такое рыцарство! К Богу в рай! Щечку подставлять! Ударь меня!» «К кому жалость?» Тому, кто из тебя кишки выпустит. Он был лучше всех, говоришь, Никитин. Ладно, пусть так. Прочитай его письмо. В общем, неважно, кому оно, сам поймешь. Я любил Книжко за многие качества не меньше тебя и уважал. Но зачем ему нужно было? Он сам смерть искал. Это я тоже сегодня понял. Врешь, комбат. Чушь поришь Ты его любил? Ты его ревновал и боялся. Оборвал Никитин, заражаясь гневом и непримиримостью, грубо переходя на «ты». Поэтому тебе не сиделось в медсанбате. Тебе никогда не быть таким, как он. Никогда и ни в чем. Что касается миженина Да лучше возьми его комбат к себе в ординарцы, пока не поздно. Терпеть во взводе я его уже не намерен. Видеть я его во взводе не могу. Это что, Никитин? Угрозами Женину. В штрафную грозит меня сплавить. Ухмыльнулся Миженин. Во как, товарищ старший лейтенант? Удушливо спёртоя тишина пала в комнате. Ощущалось, как физическое давление воздуха, Как преграда, как выросшая стена, Которую не было сил преодолеть. А он надеялся, что придет момент облегчения После высказанной всем им правды о книжко, Но не стало легче. Всё связанное с сегодняшним днем, С Межениным, Гранатуровым, Приехавшим не ко времени, Все связанное с гибелью Книжко было стянуто в крепкий узел сплетенных из трех дней предательски коварного отдыха, мгновенно отбросивших войну куда-то в недосягаемо отдаленное. На предельной скорости, на полном ходу война ложно закончилась. А это был жестокий обман, которому поверили они три дня назад, когда вывели их из боев. из горящего Берлина. Да, их обманули. И потом, сегодня утром, наступило безумие. И Никитин, чувствуя бесповоротность случившегося сегодня, выговорил с тоскливым отчаянием ярости. «Противно, отвратительно. И ты, комбат, противен. И ты, меженин». Как трусы расхрабрились перед пленными. «Противно! Отвратительно! А Книжко погиб!» «Нет, мы все виноваты! Все до одного! И я, и все вы! Отвратительно!» Его злые, в бессилии сжигающие самого себя слова, срывались и падали острыми камнями, и будто без всплеска уходили в глубину до звона в ушах спрессованной тишины. А из сероватого ее тумана Смотрели на Никитина И плотно и душно окружали его молчанием Удивленные глаза солдат — Не умеешь петь, — загудел бас Гранатурова — Говори, говори, но сперва проспись — Не ори, комбат, плевать я хотел — Никитин, попридержи язык — Забываешься, хоть ты и пьян. Знаешь, что за это? — Неужели ты думаешь, что я боюсь тебя, комбат? — А потом, ты сейчас не командуешь батареей. Ты в медсанбате и уезжай к черту! С тошнотным головокружением Никитин взял сумку Книжко, стараясь не пошатнуться, повернулся, и усилием тела, сохраняя равновесие, шагая чересчур ровно, пошел из комнаты. При выходе его качнуло, ударило плечом о косяк, и он выругался, захлопнул за собой дверь. «Галина, твои частые посещения батареи после моей выписки из Митсанбата в высшей степени не нравятся мне». То, что было между нами, нельзя назвать тем, что бывает раз в жизни. Я относился к тебе в медсанбате, как ко всем врачам и медсестрам, а тот разговор ночью ты, наверное, поняла не так, как надо. Поэтому я вынужден высказать все. Я не имею права тебя любить, и ты не имеешь этого права, потому что на войне нет ни замка, ни дворца для Джульетты и Ромео в погонах. Извини за грубую насмешку, но каждый раз, когда, выражаясь военным языком, я принимаю решение, я делаю, может быть, не то, что мне хочется, возможно ли это понять, а заставляю себя быть не тем, кто я есть на самом деле. И все-таки сам не знаю, кто я есть на самом деле. Больше всего не хочу показаться слабым перед самим собой, зачеркнута фраза. Тогда ночью ты сказала, что я презираю или боюсь женщин, или отношусь к ним по-книжному. Что ж, какая прекрасная бывала тишина в кабинете отца, и как прекрасно было лежать на старом уютном диване в какой-нибудь зимний день с метелью и сугробами во дворе и читать, читать или листать книги. Я был влюблен в девушек Тургенева, как это ни странно, и я был влюблен в Наташу Ростову. Ты права, на войне по-книжному ничего нет, а жаль. Я хотел бы быть или рыцарем, или Андреем Балконским, мой тезка, хотя это смешно сейчас, и даже смешно очень. Я терпеть не могу разные фронтовые флирты, эту постыдную любовь в окопной грязи, разговоры солдат по поводу этих всяких историй, и ненавижу откровенности полковых дон-жуанов, омерзительно до предела. Я не хочу и не могу им уподобляться. Я дал себе слово еще два года назад, зачеркнута фраза, не хочу и не могу. Поэтому ничего серьезного между нами быть не может. Война есть война, и на войне не может быть никакой настоящей любви. Какое странное и прекрасное слово». а только видимость любви, пошлость, гадость. Прошу тебя понять все правильно. Кроме того, меня ждет...» Зачеркнута фраза. Лейтенант Книжко. Не зажигая керосиновую лампу, он прочитал это неотправленное письмо при свете ручного фонарика. А прочитав, погасил фонарик, ощупью сунул письмо в сумку Книжко, не находя воли встать, зажечь лампу, раздеться, и лежал распластанно на неразобранной постели. Его мутило, щекотно и мерзко теснило в груди, и постель головокружительно ныряла под ним, соскальзывала в бездну. Тошнота подкатывала к горлу, но его не выташнивало, и не приходило успокаивающее освобождение от тяжкого и непривычного хмеля, который не помогал ему забыться. «Значит, он ее не любил», соображал Никитин, ворочая головой на подушке. «Или все-таки любил, но не хотел, чтобы между ними было что-то? Он был влюблен в книжных женщин? Кто эти тургеневские женщины?» Кажется, изучали в девятом классе. А что изучали? Хорошо, что он не передал письмо Гале. Ни разу не видел, чтобы он писал в Москву письма. А ему, я помню, писала мать. Очень редко. Звездная ночь смотрела в окно мансарды. Близкий пожар от еще не взошедшей луны Багров отлел за высокими соснами. За кирхой светился наклонными в тени улиц Бликами на скатах черепичных крыш Такого же мирного, как и вчера Провинциального немецкого городка Но, казалось, прошло несколько лет со вчерашней ночи И то далекое, давнее и сегодняшнее Возникало в сознании Никитина Невнятными отблесками лиц, зеленой травы Стрельбой орудий, звуками моторов, Обрывками фраз, криками, отдельными словами. Они колючими буравчиками копошились в ушах, Сверлили голову изнурительной болью. И, пытаясь найти какую-то осмысленную прочность, Одну решающую мысль, Ничем уже неисправимую логику Вчерашнего и настоящего, Он кривился, Стонал, будто совершил нечто преступное, постыдное, Позорное, чему не было прощения и оправдания. Их вайс нихт вас сол из Навязчиво появлялась, и мерцающим готическим шрифтом Черной змейкой плыла фраза, И исчезала в коричневой темноте перед закрытыми глазами, И вновь появлялась протянутой во тьме змейкой. и в ней был запах туалетного мыла, которым почему-то уже пахло эта неуловимая бархатная пустота. «Эмма!» — внезапно толкнула его. И он заметался на подушке, готовый спрятать лицо, зарыться в горячую ее мягкость от невыносимого чувства стыда, угрызения и раскаяния. «Что я наделал? Как это могло быть?» Я не знаю, почему это произошло, это не имело права быть. Я с немкой, а Книжко погиб. Нет, это было предательство с моей стороны. Его затошнило, он успел вскочить с постели и, словно на качающих его волнах, подбежал к раскрытому окну, перегнулся через подоконник». Он давился, мычал, слёзы заливали его лицо, он, проклиная себя, плакал, он хотел облегчения, хотел освобождения от несчастья, стыда, предательства, от давящей его тоскливой тяжести, и был противен самому себе в собственной слабости, в ненависти к этой физической беспомощности, к своему неумению пить, ко всей непонятной лживой запутанности последних дней, которые недавно имели, а теперь потеряли всякий смысл. Потом он нащупал в потемках котелок с водой, оставшийся после утреннего бритья, облил голову и лицом вниз упал на постель. Он стонал и терся губами о подушку. «Их, вайс нихт!» «Ваз золайс бедойтон И опять эта фраза, Однообразно мелькающей каруселью, Завертелась в коричневом пространстве. Из туманца, вытекая над зеленой травой, Плыла вверх и куда-то вправо, В сумеречную пустыню, Окрашенная розоватыми бликами, Освещенных низкой луной крыш. Пропадала за незнакомо Странным силуэтом кирхи, За островерхими вдали кровлями, и вновь выскальзывала слева, повторяла однообразное свое обморочное окружение, вызывая металлическую горечь, неразрешимое желание понять, зачем она, откуда она, почему она преследует неотвязно. Затем уплотненная темнота свалила его в удушливый провал, и на жестком дне, на земляных комьях глубокого этого провала, Он, не находя удобного положения, Лежа на спине, задыхаясь в сырости могильного запаха, С замороженным от ужаса сердцем, Услышал, как заскрежетали лопаты, И сверху кидаемая на него влажная земля Начала засыпать ему лицо, глаза И неповоротной толщей наглухо заваливать, сковывать грудь. а он знал, что только его одного после боя принесли на плащ палатки и опустили в вырытую яму на неизвестном кладбище. Но никто не знал, что он был еще жив, что произошла непоправимая роковая ошибка, и его молча хоронили вместо кого-то. Там наверху, где зловещи заскребли штыковыми лопатами, непроглядная подступала мгла, Не видно было никого, не звучало ни единого человеческого голоса. А ему во что бы то ни стало, надо было крикнуть, предупредить, что он не погиб, что его по ошибке хоронят живого. Его задавливало землей, и было уже нельзя набраться для крика воздуха. И тут сверху нависло из пустынного мрака, вгляделась в провал, Чье-то ухмыляющееся беспощадное лицо С обнаженными попорченными зубами И это лицо стало угрожающе кричать Торопить кого-то Командовать, чтобы быстрее засыпали могилу Потому что в ней никого нет И он едва собрал последние силы Чтобы громко застонать Позвать на помощь невидимых солдат Но они не слышали ничего И быстрее заработали, заскрепели лопаты, И твердые комья застучали ему в лоб, шею, Забивая дыхание запахом мокрой глины. И кто-то там наверху по-женски заплакал навзрыд, Прощаясь с ним. И одновременно с тупыми ударами земли о его тело Кто-то запричитал в черной тьме печально и протяжно — А! И, вырываясь из задушья смерти, Он меркнувшим сознанием понял, Кто был виновником этой ошибки, Кто приказал солдатам похоронить его. И придавленный глыбами земли, Ее непроницаемой чернотой, Он захлебнулся горькими слезами жалости к себе, Исчезающим дыханием жизни заглотнул воздух, и почувствовал, как кто-то трогает, гладит его грудь, плача над ним, тихонько поскуливая. «Господин лейтенант! Господин лейтенант!» И тогда он рванулся к этому голосу, шепчущему из живого мира, и весь охолонутый ледяным одиночеством смерти, такой явной минуту назад, очнувшись, вскрикнул «Кто это?» Вокруг была ночь, тишина. Луна стояла высоко в верхнем углу рамы, освещала мансарду. Нет, он был жив. Он дышал. Он, открыв глаза, лежал на постели, и возле постели темнела чья-то наклоненная к нему фигурка, выделялась силуэтом на стуле перед кроватью. Прохладные пальцы равномерно гладили его потную грудь, И неразборчивый голос шептал, прерываемый слезными всхлипами. «Господин лейтенант! Господин лейтенант!» «Неужели это Эмма? Как она здесь?» «Это она, Эмма? Как она могла прийти?» «Да, это она! Она!» — подумал он, тягостно вспомнив, еще не стряхнув кошмарный гнет сна. и пот стекал по его вискам. Он был раздет, накрыт теплой и мягкой периной. Видимо, она раздевала его, стягивала сама пропотевшую, пропахшую толовой гарью гимнастерку, заляпанные грязью сапоги, укладывала на постель под перину, видя его в состоянии безобразного опьянения. И он, испытывая ожог стыда, резкую неприязнь к ней, будто окончательно втянутый в откровенное предательство, грубо сбросил ее руку со своей груди, сел на кровати. — Уходи отсюда! Прочь! — Нет! Нет, господин лейтенант! Она вся собралась комочком, сгорбилась, и вдруг упала головой ему на плечо, осыпав его подбородок волосами, пахнущими туалетным мылом. Истерично заплакала, водя мокрыми в слезах губами по его щеке, умоляюще целуя мокрыми прикосновениями. А он чувствовал, как дрожало судорогами напрягалось ее тело, выговаривая хриплым шепотом «Уходи сейчас же! Зачем ты пришла? Прочь отсюда!» «Мне грустно!» «Мне грустно!» Он оттолкнул ее, непримиримо усмехнулся. «Грустно? У тебя печаль? Какая? Ты, может, скажешь, что тебе жалко русского офицера? ну что тебе до него? Что? И какое отношение ты имеешь ко мне? Я сказал тебе, уходи, прочь! Она как-то пришибленно замерла, Услышав в его речи жестокие нотки. И при этом понятом ею слове «вег», Опять всхлипывая, вскрикивая, Так жалко виновато обняла его за шею, Ища примирения, оправдания, снисхождения, Так горячо обливая его щеки обильными слезами, Что он сначала сделав попытку вырваться, оторвать ее руки, вдруг с закрытыми глазами стиснул зубы, растерянный, сломленный этим детским испуганным плачем, каким-то страстным порывом сочувствия, её запинающимся шепотом, который убеждал, просил о чем-то, умолял его и вырывал этой мольбой из бредового отчаяния одиночества. Из ледяной жути, не исчезнувшего в сознании сна. Мне грустно, Вадим. Прости меня, мой Вадим. Нет, нет, я никого не предал. Нет, я умер бы, если бы кого-нибудь предал. Это невозможно. Она не лжет, она не может так лгать. Подумал Никитин с томительной дурманной мукой, Ощущая ее слезы на своем лице, Мокрый кончик ее носа, вдавившийся ему в висок.